Леон Мека и Утопия Веню в полном составе стоят на лестнице, ведущей на сцену. Трубадур на вид битком, а дым и не продохнуть. Кокаиновый кайф понемногу отпускает, но Дин всё ещё чувствует себя почти несокрушимым. На сцене Дуквестен говорит: "В клубе Трубадур мы всегда знакомым жителям города опарших ангелов, с лучшими английскими талантами. Сегодня Утопия Веню даёт последнее из нынешней серии своих незабываемых выступлений в нашем городе". Я точно знаю, что Ренди Торн вряд ли их забудет. В зале смех, радостные восклицания. Один сжимает ладонь эльф, та в ответ пожимает ему пальцы. А ещё я знаю, что у Топи Авеню очень скоро даст вторую серию концертов в трубадории, потому что ты заставил их скрепить договор своей кровью, и теперь они 20 лет будут сюда приезжать, выкрикивают из зала. Дук сокрушённо прижимает руку к сердцу. Нет. потому что у них будущее космических масштабов. Итак, он поворачивается к группе, собравшейся на верхней ступеньке лестницы. Утопия Авеню. Во вторник их встречали вежливыми аплодисментами, а сегодня публика восторженно ревёт, свистит и улюлюкает. Дин и Дук задевают друг друга плечом и Дук шепчет ему на ухо: "Сокруши их". Все занимают свои места. Дин смотрит в сумрачный зал с кирпичными стенами на блестящие глаза зрителей и думает. «Они пришли сюда ради тебя, потому что сегодня ты лучший в Лос-Анджелесе». Эльф Грифф и Джаспер кивают ему. Дин подходит к микрофону и набирает его воздуха в легкие. «Е-е-е! Если жизнь согнет тебя дугой...» Голос взрывается под паленой страдальческой, как у Эрика Бёрдена в доме восходящего солнца. И продырявит хлам... Кремглас один замечает знакомую фигуру. Кажется, а точно. Это Дэвид Кросби из The Birds. Да, это его шляпа, его накидка. Дин пытается вспомнить следующую строку, но она исчезает. Что там дальше? Как ему куюsо быть? Я исполнял её 1000 раз. И что? В мозгу вместо слов оголка, какое-то сияние. Зачем я нанюхался кокса? Адин в панике, слов не вспомнить, хоть ты тресни. Полный провал. Все увидит, что я лоханулся, ни на что не способен, полван, обманщик. Такому не место на сцене. И глаза зрителей устремлены на него. Эй, и... позор, позор. Посмотришь ще. И зашвырнёт в могилу. А звучит ангельский голос эльф. Как будто долгая пауза была намеренной. Адин оборачивается к ней и думает: "Я тебя обожаю. А я твой бойфренд". Это чистая светлая любовь. Эльф кивает, будто говоря: "Всегда, пожалуйста". И поёт следующую строку: "К таким же беднякам". На слове "беднякам" вступают дин и гриф, в четыре такта к ним присоединяются эльфы и гитара Джаспера, взрывается мощными аккордами. Если жизнь загнёт тебя дугой и продырявит в хлам и зашвырнет в могилу к таким же беднякам. Следующий риф выходит смазанным. Если бы пальцы были спортивным автомобилем, то надо было бы проверить тормоза, но слов Дин больше не сбывает. Вот как на духу больше никакого кокса перед концертом. Эльфа Джаспер присоединяется к припеву. Я камень откачу, мой друг. Я камень откачу посильней, толкну плечом. И камень откачу. Так вторая строка про Фелингете. Дин уверена, без лишних выкрутасов касается струн Фендера, едва заметно отставая от ритма грифа, будто захмелевший гуляка, который понимает, что перебрал и следует примеру трезвых. «Если Ферлингетти тебя в тюрьму запрет, если ты был на Гровенор-сквер, где сборола анархия гнёт?» И тут же понимает свою ошибку. «Должно быть, где сборол анархию гнёт?» «Сборола анархия гнёт?» означает, что мы победили. Чёрт, может, никто не заметит? А может заметит. Джаспер рассвечивает третью, четвёртую строки припева замысловатыми переборами. Откатим камень мы, друзья. Мы откатим камень, поднимем на ноги тебя и откатим камень. Джаспер исполняет своё первое соло почти так, как в альбоме. И им выступать полтора часа. И как посоветовал Эрик Калпеттон, фейерверки лучше приберечь для второго отделения. Если враг тебя ославит и обвинит во лжи, не раскисай, дружище, всем правду докажи. Эльф левой рукой играет на хаманде, а правой на фортепиано. Ты камень откати, мой друг, ты камень откати. Толкай, пинай, что было сил, но камень откати. Последнюю строфу Дин сочинил вместе с Эльф. Дину ужасно нравятся эти строки. Но кокаин больше не придаёт ему уверенности, а наоборот усиливает сомнения. Теперь мне кажется, что слова звучат Слишком напущено. Дин выпускает фендер из рук, хватает микрофон обеими руками, будто душит курицу, которая отказывается подыхать. Если смерть отнимет друга, то горе вопреки за тех, кто нас оставил. Дин смотрит на эльф, знает так, о ком она думает. С одной стороны, ее племянник, любимый и желанный всеми, но жизни ему выпало меньше, чем пролеском. С другой стороны, с они же команды, кредок нежеланный. во всяком случае, для Дина, живет себе в крохотной коморке в северном Лондоне. Растет, цветет, существует, как странно, шутит жизнь. Все ожидают четыре такта и «Живи, живи, живи». До недавних пор Гриф отстукивал эти четыре такта по ободу барабана, но в последнее время перестал. Все решили, что так выходит напряженнее. Дин ужасно боится забежать вперед, но взбодораженный коксом вступает на полтакта раньше нужного. «Черт, я то лажаю, то мажу!» Остальные спешат ему на выручку. «Откатим камень мы, друзья! Откатим этот камень! Наперекор всем дадим отпор и откатим камень!» Аплодисменты громкие, но сдержанные. Дин злится на себя. Ему хочется сбежать со сцены, забиться в норку и не высовываться до конца века. «Успокойся!» — шепчет ему Джаспер. «Все будет хорошо!» Это водозут ото не поймёшь, думает Дин, шепчет в ответ. И извини. Джаспер хлопает Дина по плечу. Он ко мне никогда не прикасался. Эльф приходит на помощь. Мы очень рады, что мы здесь, и что никому, особенно мне, не грозит тюремная камера за нанесение телесных повреждений бутафорской гитарой. Смех в зале. Наша следующая песня о любви, искусстве и воровстве. Своего рода заклятие в удо, она называется Докажи Эльф проверяет, готовы ли остальные. Заручившись нежёдной поддержкой и сочувствием Джаспера, Джин уверенно кивает. И раз, и раз два, и раз два-три. Джин выходит в освящённый сад у дома Касселют. Бассейн в два раза больше, чем у Энтони Хёрши. В кронах деревьев сияют фонарики, смеются гости, парочки расходятся по вегвальному саду, лежат в гамаках, курят травку. Вот это такой вечеринки я мечтал всю жизнь. Домитин. В доме у раскрытого окна Джонни Митчелл и его временная соседка поёт как-то своё дерево. Её голос пульсирует, наплывает волнами, страдает, утешает, жалеет, обещает. Дин всматривается в москитную сетку. В оранжевом свете лампы волосы и кожа Джонни отливают золотом. Она поёт, полузакрыв глаза, следя за пальцами на грифе. Джонни всё время меняет гитарный строй. Вот в этой песне он дав аде с коподастром на четвёртом ладу мне бы тоже надо почаще строй менять звучание инструмента сильно меняется указ эльот молитвенное выражение лица гремнеш сидит скрестив ноги по-турецки смотрит на свою подругу озарённую золотисто-оранжевым сиянием калифорния коснулась его как царь мидас и тоже золотила здесь все выглядят на 15% привлекательнее чем где бы то ни было На циферблат наручных часов Джина садится белая ночная бабочка. Джони заканчивает песню резким диссонирующим ударом по струнам. Джин направляется на террасу в конце сада, под апельсиновым деревом бродят павлины. Изрытое успинами половинок луны висит над лесистой горой. Свет луны это свет солнца, только отражённый. Луну закрывает чёрная ковбойская шляпа. Поздравляю Джин Как бы говорит Сифа напряжённо. Сегодняшний концерт это что-то. М-м, спасибо на добром слове. Местами неплохо отыграли, а кое-где я налажал. Эх, если бы все играли так, как ты ложаешь. Знаешь, насколько я могу судить, тебя ждёт слава. М-м, кто не знает, что ждёт за поворотом. Любое пророчество хорошо обоснованная догадка. Косячок из ниоткуда появляется серебряный партигар. Ну, с удовольствием. Кавбой раскуривает косячок для Дина, засовывает второй в карман Динового пиджака. Что общего у всех групп? А, что общего у всех групп? Увазим прекрасный день они перестают существовать. Да, но то же самое можно сказать обо всём. Джаспер и Эльф очень талантливы, однако твои песни гораздо лучше. Па ещё у тебя харизматичная внешность. Мм, ты вполне можешь сделать карьеру соло. «Понимаешь, Дин, я не люблю лести, я предпочитаю факты. Твоя песня «Откати камень» должна входить в пятерку мировых хитов. И если ее правильно разрекламировать, то обязательно войдет». «Погоди, а ты кто вообще?» «Джеб Маллон. Я работаю у мистера Алена Клейна». «Дину знакомо это имя». «У Алена Клейна? Нового менеджера Роллинг Стоунс?» «Да, мистеру Клейну очень нравятся и твои песни, и твой голос, и твой настрой». А особенно твой потенциал. Вот номер его телефона. Джеп Малон засовывает визитку в карман рубашки Дина. Если решишь выйти из группы, мистер Клейн с удовольствием обсудит с тобой возможности дальнейшего сотрудничества. Возьми эту чёртову карточку и разорви на мелкие кусочки. Думает Дин и оглядывается по сторонам. Не видел ли кто? У меня уже есть группа и контракты, и менеджер Да, Леон хороший человек, типичный канадец. Но шоу-бизнес это джунгли. В них выживают хищники, а не хорошие люди. Мистер Клейн мог бы предложить тебе выгодный контракт на два сольных альбома. 4 миллиона долларов. Не теоретически, без всяких там оговорок, немедленно. Шум вечеринки смолкает. Один не верит своим ушам, в которых продолжает звучать невероятная цифра. Сколько сколько 40 миллионов долларов. Такие деньги меняют жизнь. Подумай, не торопись, мистер Клейн будет ждать твоего звонка. И Джоб Малон исчезает в облаке дыма. Джин направляется на террасу в конце сада, 40 миллионов долларов. На соседней крыше завывают коты, распевая сладострастные кошачьи серенады. Джин Мос, превозносящая женщина, будто сошедшая с ивской вазы, густая, подведённые глазами, ниной балахон, чёрные волосы. «Меня зовут Калиста, и у меня есть очень необычное пристрастие. Может быть, ты про меня слышал?» «Или не слышал», — говорит Дин и делает глоток пива из бутылки. «Я делаю гипсовые слепки пенисов», — пива фонтанирует из ноздри Дина. «У меня есть Джимми Хендрикс», — начинает перечислять Калиста. «Ноэль Рэдинг, Эрик Бёрден, только он сломался пополам. Ну, то есть слепок сломался, не пенис». Она не шутит. «А это кто?» Если во время изготовления слепка пропадает ирекция, то в гипсе появляются трещины. Нет, я не про то. Я вообще спрашиваю, зачем тебе гипсовые э слепки ельдаков? Девушке нужно хобби. Весь процесс занимает около часа. И не волнуйся, у меня есть подруга, она поддержит тебя в форме. Мм, лучше обратись к рифу, барабанщикам всегда надо быть в форме. Вот опять овенё, меня привлекает только один мужчина. Ну что ж, удачи тебе, Калиста. Да ну тебя, с тобой скучно. Гипса летящей соколисто уходит. Дин продолжает свой путь к террасе в конце сада. Классно вы сегодня отыграли, произносит какой-то тип с подковы усов. Он напоминает мексиканского бандита из пагете вестернов, которого убивают первым в начале фильма. А явились не запалились вообще так вставляет. Господи, чёрт возьми, ты Фрэнк Запа? А когда я в настроении туда, говорит Фрэнк Запа. Дин пожимает ему руку. Дженни Сジョплин навела меня на мы в этом лишь ради денег. Офигенная вещь, нет слов. Нет слов меня вполне устраивает. Чарльз Мингус недаром говорит, что описывая музыку, это всё равно что танцевать архитектуру. К Франку Заппе подходит женщина со стаканом молока. Привет, я Гейл. Та самая жена, которой все боятся. На очень нравится ваша группа. Приятно познакомиться. Дин затягивается косячком, предлагает своим новым знакомым. Угощайтесь. Мы, афсиненты, обходимся без наркотиков, говорит Фрэнк. Мир и так прекрасен. Надо же, думает Дин. Фрэнк Зап, не употреблять наркоту? Тоже верно, Фрэнк объяснил, как вы говорили, MGM выпустит совершенно некоммерческий альбом. Просто моё нахальство очень удачно совпало с полным невежеством лейбла. И если ты думаешь, что мои композиции некоммерческие, Послушай Стравинского. Или Халима Эльдабха. А можно просто заехать гитарой по роже Ренти Торна. Хм, чистый перформанс. Это случайность, объясняет Дин. Случайность самое лучшее в любом творчестве, заявляет Фрэнк. Такое в ни за какие деньги не купишь, добавляет Гейл. Утопия Винью теперь как Манкис, только наоборот. Кто-то прыгает в бассейн, гости вопят. Ну и как тебе здесь? спрашивает Фрэнк Запа. А в Лорел-Каньоне? Хм, просто райский сад? А вот только в этом райском саду далеко не рай, вздыхает Фрэнк. А я-то думал, что тут как раз и настоящий рай, удивляется Дин. Рай это жуть, первый в мире фильм ужасов. Бог сотворяет Эдем, отдаёт его в распоряжение голому мужчине и голой женщине. «И заявлять в своем безграничном всеведении. Все это ваше, только ни в коем случае не ешьте вот этого яблока из древа познания. Иначе случится шняга. Не чтоб сразу повесить табличку «съешь меня». И вообще Адам с Евой заслуживают награды». Они так долго продержались, что Богу пришлось придумать фокус с говорящим змием. Он же фаллический символ. Короче, съедают они познание, чего Господь Бога и добивался». И вкарают и менструации, работая в поте лица своего и в вельветовых штанах. Хищники нападают на травоядных на Эдемскую землю, окропляют кровью. Чем не фильм ужасов. Э, Фагади, Фрэнк. Дин недлинно морщит лоб. Ты хочешь сказать, что в Элоре Лканёне будет кровавая резня? Я хочу сказать, отвечает Фрэнк Запа. Если тебе почудится, что ты попал в рай, значит, у тебя недостаточно информации. И пусть тебе павлиное глаза не застят. Они бесчисленные и слабые создания, а вдобавок целыми днями только и делают, что срут. Дин стоит на террасе, а в дальнем конце сада курит второй косячок Джеба Малона и воображает себя стоящим на носу океанского лайнера. Жужжат миллионы насекомых, в небе кружат миллиарды звёзд, Если вот просто, если кто-то в будущем или там в параллельной вселенной, вот опьявинюю исчезла, а я сам по себе весь такой звоню Альну Клейну, если если он даёт мне 4 млн долларов, какой бы дом здесь присмотреть. Через три дома отсюда красуется большой особняк, весь в арках, в терракоте и в густых папоротниках. В джакузи на террасе под луной и звёздами и нежца парочка. Джин представляет, что это он с Тифани, в этой вселенной Утифани, а не от детей. Зато есть гараж, где стоит Джина в трюм Spitfire, доставленный сюда прямым ходом из Англии. И хватает места для бабули Моз, Била Рэя и всего его семейства, а для Гарри Поттера? Мм, не знаю. До сих пор не знаю. Есть вещи, о которых легче не думать. В Америке всегда что-то отвлекает. Где нол подходит Эльф? Ну, и какой же особняк ты думаешь прикупить на деньги? На же ты нечестном путём. Вон тот, с джакузи. А, все удобства, прекрасные виды. Неплохой выбор. Классная тусовка, правда? Нашла себе достойного кавалера. Я особо не искала. А ты встретила достойных дам из каньона? Одна только что предложила сделать гипсовый слепок моего Эльдака. Ил сначала думает, что один шутит, а потом визжит от смеха. Одиноче ира, что её рассмешил. Но хохотавшись, она спрашивает: "И что ты ей сказал?" "Спасибо, я боюсь." "Да ты что? Представляешь, вот запустили бы в массовое производство один инструмент, батарейки в комплект не входят." Один насмешливо фыркает. "А я только что встретила Фрэнка Запу, а он прочитал мне лекцию, почему Элорал Каньон не рай. Мудрый человек." говорит эльф. Я сама только что думала, что это край вкушающих лотос. Мм, наверное, она не про автомобиль. Давай, профессор Холли, просвети меня про вкушающих лотос. Это из Одиссеи. Корабль Одиссея э 9 дней носило по морям. А потом они увидели остров, сошли на берег и Одиссей послал трёх своих спутников узнать, кто живёт на острове. Они встретили племя латафагов, м э, таких хиппе. Ну, те, как обычно, мол мы за мир, за любовь. А, кстати, отведайте вот эту штуку, вам понравится. Поетное дело. Сладкий лотос этим троим понравился. Причём так понравился, что они забыли обо всём, и о себе, и о товарищах, и о родном доме. Не хотели никуда возвращаться, а только хотели лотоса. Короче, Одиссею пришлось силком тащить их на корабль и поскорее убираться оттуда. А когда вёсла ударили в море, эти трое зарыдали с опечаленным сердцем. «Тут кто хуже зарыдает? Дурь же бесплатная!» Одиссей вернул их к жизни. Лотофаги ничего не создают, не любят, не живут. Они как живые мертвецы. «А кто здесь живой мертвец? Кэс, Джонни и Грэм, Запа. Они все сочиняют песни и музыку, записываются, ездят на гастроли. У всех карьеры. Да, все верно. Но от настоящей жизни не сбежишь, как бы ни синело небо в чужих краях, и как бы ни манили прекрасные цветы и клевые тусовки». В мечтах живут только те, кто в коме. Из конёнак вершины холма долетает звон китайских колокольчиков. Замечательная речь, но я всё равно не хочу возвращаться, вздыхает Дин. То же самое ты говорил в Амстердаме. Ну, в Амстердаме я был под кайфом. Ага. А сейчас ты куришь Данхил? Ночной ветерок полон цветочных ароматов. А, кстати, спасибо тебе, говорит Эльф, за то, как ты повёл себя на телестудии. тем её ещё благодаришь. А в отсутствие нас теперь не пустят ни на одну телестудию? Мм, ты за меня заступился. Таких мудаков, как Торн, женщинам обычно приходится терпеть, иначе их обвиняют в отсутствии чувства юмора или в неумении распознать комплимент. Это тебе спасибо за то, что отлупил его гитарой, говорит Дин. И за то, что выручила меня на концерте. Всегда, пожалуйста, только больше никакого кокса перед выступлением. Дин морщится. Да я сам не знаю, с какого перепуга нюхнул. Ну, друг специалист по этому делу. А я вроде как за компанию. Ладно, проехали. У всех нас сейчас новые впечатления. Всё так быстро меняется. Ухает сова. А где Джаспер с Мекой? спрашивает Дин. Куда-то улезнули. Не пропадут, мы их ещё увидим или услышим. Глумовсная ложь. Джаспер не из крикливых, проверено на практике. Эльф корчит дрожицу. А как там Гриф? О, Гриф у нас глассистый. В отеле Челси он такой вытворял. <смех> у уши затыкай. Эльф кривится ещё сильнее. Не я не про это. Просто хотела узнать, нашёл ли он себе подружку. Ага, отправился в вегвам любви. Причём не один, а с кем? Это секрет. Дина затягивает с косичком. Слушай, может, столкнёшь меня гитары, если я окурился и слишком много себе позволяю? Но а вот вы с Луизой? Эльф молчит, потом спрашивает: Что? Мм, да. Теперь уже назад не перемотаешь. В лызе Золотое сердце, она умница и красавица. И если я всё правильно понимаю, в общем, вы с ней молодцы. Эльф берёт косячок у Дина. И что ж ты понимаешь? Ну, во-первых, ещё в Нью-Йорке Левон к вам относился очень трепетно. Ну, вроде как оберегал. А ты как её видишь? Так прямо вся светишься. Ну и покончено не отрицаешь. Эльф затягивается косячком. А я не собираюсь отрицать. Наоборот. Я всё подтверждаю. Она с вызовом улыбается Дину. Только видишь ли, это наши с Луизой личное дело. В общем, я тебе доверяю. Мм, мне нравится, что ты мне доверяешь. Это благотворно сказывается на моём поведении. А Джаспер с грифом, что говорят? Джасперм не поймёшь, что он знает, а чего не знает? По-моему, он не удивится. Ну, за 10 лет в школе для мальчиков, наверное, привыкает не к такому, а Грив тоже не удивится. Он и к леону нормально относится. Ты да вообще, оказывается, Джазмин очень свободомыслящий. В общем, с Грифом будет как обычно. Ага, Эльф сначала была с Брюсом, теперь вот с Луизой, понятно. Мм, так куда ты хотела вставить соло на барабанах? Значит, Луиза у тебя первая. Один заминается подыскивая слова. Так и скажи, подружка. Джин улыбается. Ну, да. Эльф тоже улыбается. Да, первая. И всё просто волшебно. <смех> Странная штука любовь. И дорожного атласа у неё не бывает. А в Лорал-Каньоне ветер шелестит триллионом листьев и хвойных. Ночь переливается синим, лиловым и чёрным, с бледно-жёлтыми пятнами лампы и фонарей. Дин, думая о побережье, обрывающемся в океан, я с радостью подсказал бы тебе дорогу, говорит Дин, чуть погодя. Но здесь я и сам ஸ்ட்ஷாய்